Глава 16. Я со злостью одарила запертую дверь последним вялым пинком и устало опустилась на пол, прислонившись спиной к стене. Синие с белой каймой крылья распластались по пушистому бордовому ковру, оттягивая плечи. Но у меня не было ни малейшего желания сложить их как-то поудобнее или же сменить и поза. Первоначальная ярость, жгучее желание выбраться на волю из шикарной тюрьмы, в которую нас заперли вместе с Виллией, сменилась какой-то апатией. Димеритовые друзы, врезанные, скорее всего, прямо в стены, не давали воспользоваться магией, а добротная дверь, равно как и стены, были способны выдержать не только эранита, но и разъярённого дракона. Виллика сидевшая у дальней стены комнаты, пока я честно пыталась выбить дверь, Увидела, что я уже успокоилась, и подошла ко мне, присев рядом на корточки. Я взглянула на её сквозь спутанную чёлку и вдруг уткнулась ей в плечо, тихо хлюпая носом. Подруга осторожно обняла меня, гладя по волосам узкой ладонью, не говоря ни слова, а я просто выплакивала ей своё отчаяние. Нам не успеть предупредить айронитов. Драконы попросту сметут их. Конечно, аватары успеют выставить первые заслоны. Данте не зря является ведущим крыла. Он сумеет организовать оборону, но что потом? — Виль, что нам делать? — схлипнула я, безуспешно пытаясь нащупать в кармане штанов хоть какое-то подобие носового платка. — Ничего, Ев. Тихо ответила полуэльфийка, прижимая меня к себе. и укачивая как маленького ребёнка, который боится темноты. Не думаю, что мы можем сделать хоть что-нибудь. Сейчас от нас уже ничего не зависит. Как же так? Я отодвинулась от подруги и оглядела комнату в поисках своей сумки. Я бросила её здесь, когда выбегала вслед за Аранвейном. Сумка нашлась довольно быстро, на полу у кровати Пришлось встать и, подняв её с ковра, вытряхивать на пол всё содержимое. Вилька некоторое время озадаченно наблюдала за тем, как я роюсь в куче барахла, разгребая в разные стороны ворох одежды, книги, мешочки с травами и прочей разнообразной мелочи. "Евта, что делаешь?" не навязчиво поинтересовалась подруга, вероятно, полагая, что подобная тараканья деятельность у меня прорезалась исключительно из-за нервного потрясения. Ищу. Коротко ответила я, не вдаваясь в подробности и продолжая перебирать небольшие пузырьки из тёмного стекла. Что ищешь-то? теряя терпение, уточнила Вилька, подходя ко мне ближе, переступая через одежду и книги, разбросанные по полу. Виль, ты митари назелье помнишь, которым мы камень разносили по пути в Андарё? Вопросом на вопрос ответила я, забрасывая ненужные и уже осмотренные вещи обратно в сумку. дабы не перебирать все по второму кругу. «Помню, конечно», — неуверенно ответила младшая княжна, а потом схватилась за голову. «Еф, ты что, рехнулась? Хочешь попробовать вынести эту дверь с помощью взрыва? А что, вполне может сработать?» Пожила плечами я, помогая вещам перекочевывать с пола на законное место. «Извини, солнышко, а я могу поинтересоваться, от нас-то что-нибудь в таком случае останется?» Я зрительно попросила Вилья подсаживаясь рядом. Останется, наверное. Вилья так и застыла. Правда, ненадолго, потому что следом полелся прочувствованный монолог на тему, что мои последние мозги потерялись ещё на пути к Латерской горе, и если я собираюсь подорвать дверь, мало беспокоиться о том, что случится с теми, кто находится внутри, то есть с нами. Я даже перестала рыться в вещах. слушиваясь речи Вильки, и в очередной раз задумываясь о том, что в подруге гибнет смертью храбрых, гениальный оратор, способный задеть за живое. Наконец, пол Эльфийка выдохлась и нормальным тоном поинтересовалась. Еф, а как ты думаешь, из какой преисподней вылезли те твари, что мы видели в Латерской горе? Из преисподней? В голове словно что-то щёлкнуло. И всё встало на свои места. Существа со шрамами от ожогов по всему телу, с отблеском в глазах, сыплющихся колючими искрами, словно в них горело подземное пламя, слепая, безудержная ярость, проявляющаяся во всех действиях этих существ, Алексей Весников рассказывал о них. Мало, но всё-таки рассказывал. Это рождённые в подземном огне существа даже не рождённые, а преображённые. Существа, вылепленные с помощью тёмной магии пламени из тех, кто попадал в руки подземных жителей вроде Зара. Страшно подумать, кем могли быть эти твари до преобразания. Человеком, эльфом или кем-то ещё. Но у него должен был быть разум и душа, иначе подобное невозможно. Но призывать их могут только владеющие силой тёмного пламени. Иначе изменённые рано или поздно выйдут из-под контроля и с лёгкостью обратятся вначале против своего хозяина, а потом против окружающих. И будут уничтожать до тех пор, пока сами не будут убиты, потому что у изменённых всего лишь одна цель существования, закладываемая их создателями при втором рождении убивать. уничтожать всё живое вокруг себя оставляя за спиной безжизненные тела которые может поглотить мрак но кто в андарионе может повелевать изменёнными у кого может быть достаточно сил чтобы натравить тварей из тёмного пламени на драконье потомство да и зачем чтобы уничтожить население алатерской горы да нет вряд ли Взрослым драконам измененные не настолько опасны. Ну а вот для малышей... Я схватилась за голову, пересказывая Вилье свои доводы и лихорадочно соображая, кто же в Андарионе может быть наделен подобной силой. То, что это был кто-то из айронитов, не вызывало сомнений. Перед глазами все еще стояло ухмыляющееся лицо умирающего Шайджена, который знал, для чего его отправили в Алатырскую гору. Отправили с помощью магии, которая позволила обойти заслоны драконов. «Да кому могло в голову прийти такое, а?» Пробурчала Вилья, мерившая шагами комнату. «Да ведь истинного короля у аэронитов нет, а Азраэл не сможет править. Все-таки аэрониты ждут чуда, и для них принц останется всего лишь наместником, как бы он ни старался. Как они будут обороняться-то?» Хейли рассказывала, что истинный король смог бы воспользоваться древней магией, вложенной в символы власти Аранитов. А так-то у них нет шанса. Только если Азраил не сможет отбить нападение драконов с минимальными потерями. Тогда это приравняется к неслыханному героизму, и, как мне кажется, уже никому в Андарионе не будет нужен истинный король, тихо пробормотала я, не доверяя собственной догадке. Дабыт не может, чтобы принц Андрионо специально наоскивал изменённых на Олотырскую гору с целью спровоцировать нападение на собственную страну. Или может. Я вспомнила, как Эрис прозелинила её глаза айронита, в которых нет-нет, да и вспыхивали золотистые искорки. Возможно ли, чтобы это было отражением частицы тёмного пламени, которое не весть как подчинилось принцу Андрионо, желавшему власти? Если бы я догадалась прощупать его с помощью магии, то я знала бы ответ. Но я не догадалась, даже и не предполагаю, что подобное возможно. Но одними изменёнными нападениями драконов отразить не удастся, этого недостаточно. Только если у Азраила нет других способов. Природа тёмного пламени непонятна до сих пор, только существа вроде Зара могут свободно и им владеть, не опасаясь за себя. Ев, надо предупредить драконов, неожиданно серьёзно сказала Вилья, останавливаясь посреди комнаты и глядя куда-то перед собой. Не они, не айрониты не виноваты в том, что один-единственный придурок, жаждущий власти, заполучил неслыханную силу и теперь играет ею, не задумываясь о последствиях. Как предупредить? отозвалась я, закрепляя меч на спинных ножках поверх корсета так, чтобы он удобно улёгся на спине между крыльями. На это есть страж, фыркнула полуэльфийка, подхватывая мою сумку с пола и надевая её через плечо. Нужно только позвать. "Ну зови", скептически отозвалась я, опирая руки в бока и наблюдая за подругой. "Ой, зря я ей это поручила". От какого-то странного вибрирующего вопля полуэльфийке у меня засвербело в ушах, и я поспешно прикрыла их ладонями, но это мало помогло. Зато засов на двери с той стороны заскрежетал, выходя из позов, и на пороге нарисовалась малость встрёпанный ритан, а выставивший перед собой светящуюся не добрым алым светом ладонь. Увидев стражи, Веля поспешно закрыла рот и ласково так улыбнулась беловолосому магу, который уже опустил руки и хмуро взирал на подругу, сверху вниз с высоты своего далеко не маленького роста. А я это уж подумал, что к вам каким-то образом нежить пробралась. Или ещё что похуже. Но раз уж вам ничего не грозит, Ритан уже повернулся, чтобы уйти, когда подруга остановила его голосом. Ритан, если не хочешь, чтобы твой народ уничтожили, то выслушай нас. Это угроза. Недобро сощурился он, и глаза его превратились в изумрудную драконью зелень с узкой вертикальной черточкой зрачка. «Это желание помочь», — поправила я, включаясь в переговоры. «Ладно, слушаем, а то скучно стало». Милостивым тоном заявил драконий маг, прислоняясь к косяку прикрытой двери с абсолютной уверенностью в глазах, что мы не попытаемся сбежать. «Не попытаемся, конечно». потому что знать нужно, куда бежать, а в данном случае нам необходима еще и помощь дракона». Мы с Виллией переглянулись и принялись высказывать свои предположения. Младшая жрица Хелериан устало приземлилась на небольшую, украшенную узорами площадку и с облегчением сложила крылья. Кажется, все в порядке. Верховная жрица Алартиан недавно сообщила, Что Синептица достигла пределов Олоторской горы и вроде бы как её впустили. Значит, вы слушаете. А насколько Хелириан знала Иванику, то всё могло и обойтись. Конечно, в виду не ни с того ни сего, обретшая вторую ипостась Айронита, девушка крайне взбалмошная и с трудным характером. Но когда дело доходит до чего-то важного, то становится серьёзной. Так что есть надежда, что она хоть драконов не засмеяла. С неё-то останется отколоть язвительную шуточку и переторан вейна. Хели подняла голову к рассветному небу, уже окрашивающемуся в розовые и багровые тона, и еле заметно улыбнулась. Похоже, сегодняшний день будет ярким и солнечным. Как раз время, чтобы привести в порядок хранилище в храме и наконец-то вытащить доспехи воительницы Таль из саркофага, окутанного заклятием безвремения, сохранившего броню в том же состоянии, в коем они и были 1000 лет назад. Младшая жрица усмехнулась, представив, как вытянется лицо Иваньке, когда ей торжественно преподнесут вороненую кирасу аватаров, в которой сражалась её прародительница. Да ещё наручи с поножами, из украшенные царапинами от ударов клинков. Конечно, доспехи были очень лёгкие для аиронитов, но Ева-то их вообще не признаёт, полагаясь на собственную магию. Впрочем, Вряд ли ей придётся их носить, так померит один раз и с лёгким сердцем сдаст обратно на хранение в храм, если захочет. А уж в том, что Ева постарается избавиться от доспехов как можно быстрее, Хелиан даже не сомневалась. Тревожный, пробирающий до костей звон разлился над Андриаоном, как волна прибоя. Хейли вздрогнула и посмотрела в сторону снежного дворца, чей длинный серебряный шпиль на крыше вибрировал. издавая тягучий высокий звук, проникающий в самое сердце. Жрица побелела, раскрыв крылья, взмыла в небо, направляясь к дворцу, к краям глаза успевая заметить, как на смотровых башнях поднимается суета, пока еще далекая от паники. Серебряный шпиль на самой высокой башне Андариона звенит, когда враги у ворот, а в данном случае на подлете к чаше долины, где и располагался город. Это знак для аватаров, что пора браться за оружие, готовясь отразить нападение. Выстоять те первые минуты, пока жрицы храма с помощью своей магии не накроют город непробиваемым щитом, который будет существовать до тех пор, пока у жрицы есть силы его поддерживать. А у населения Андариона будет время организовать оборону, вооружиться и быть готовыми встретить врага, когда щит падет. Но если к Андариону приближаются драконы, то щит долго не выстоит перед их мощью. Хелириан читала в древних манускриптах, что 1000 лет назад драконы раскололи защитное заклинание всего лишь за несколько минут. Когда аватары только-только успели вывести на охранной башне огромные арбалеты, способные сбить кого угодно, когда щит лопнул. Младшая жрица обогнула одну из башен, подлетая к снежному дворцу. Мимо них пролетели три аватара уже в полном боевом облачении, взмывая над городом границы гор, где уже выстраивалась цепочка крыла, готовая встретить врага. Потёмного крова мельтешили аэрониты, устанавливавшие огромные арбалеты прямо на площадках, а над храмом уже разливалось еле заметное зеленоватое сияние. Значит, жрицы уже собираются в центральном зале, где находится особый кристалл, способный собрать магическую силу. и выстроить над Андарёном непроницаемый щит. Ещё несколько минут, и концентрация силы достигнет своего предела и заклинание активируется. Но нужно успеть перенести символы королевской власти из дворца в храм. Там они будут в большей безопасности. Храм слишком хорошо защищён. В крайнем случае можно будет спрятать талисманы в подземных галереях под храмом, куда не доберутся даже драконы. А вот и дворец. Хелли опустилась на площадку перед входом и вбежала внутрь, путаясь в полах длинного жреческого одеяния. Сколько раз она уже проходила по этим коридорам. Казалось, ей здесь знаком каждый уголок. Но сегодня она едва не заблудилась, свернув не в тот пролет и столкнувшись с кем-то на повороте. — Хиллериан! — чья-то сильная рука подняла Хелли с пола и легонько встряхнула. — Что ты здесь делаешь? Ты должна быть в храме. Азраэль, уже облачённый в тёмный доспехи с серебряной насечкой, пристально вгляделся в зелёные глаза девушки. Русые волосы принца были убраны в короткую косу, а в левой руке он держал глефу, похожая на алебарду оружие, с длинным древком, но более узким и изящным изогнутым лезвием. Оружие, используемое в королевском роду Айронитов. Тяжёлое, смертоносное. Его удары сложно отразить, но очень легко пропустить. Вот уж действительно коса смерти. Я пришла, чтобы переместить принадлежащие истинному королю символы в храм. Там безопаснее. Принадлежащие истинному королю символы. Задумчиво повторил Азраэль, и на миг в его зрачках зажглись странные золотисто-оранжевые огоньки, словно искры далёкого пламени. Иди, но постарайся как можно быстрее вернуться в храм. Ты должна сохранить талисман любой ценой. Принц отпустил Хилериана и скрылся за поворотом коридора. Младшая жрица только кивнула, бегом направляясь в комнатку, где хранились символы. Я с выражением крайнего скептицизма наблюдала за тем, как Ритан пытается связаться с Ранвейном, то ли с помощью телепатии, то ли ещё как-то, но, судя по всему, получалось это у него крайне плохо. Наконец страж сдался. Красноватое сияние вокруг него благополучно потухло, и он устало объявил: "Не могу до него достучаться". То есть он меня вроде как слышит, но игнорирует напрочь, слишком уж он занят собственными размышлениями. Ну да, ушёл в себя, вернётся не скоро. Съязвила я, отклеиваясь от дверного косяка, к которому прислонилась, наблюдая за попытками Ритана передать своему прямому правителю нужную информацию. Не смешно, мрачно ответил Мак, стряхивая с ладони последней капли сияния. Аранвейн закрылся полностью, отрезав от себя всё и вся, и теперь будет действовать, не оглядываясь ни на кого. Вот что бывает, когда правители слишком заняты собой и не прислушиваются к окружающим. Вздохнула Яна, наставительно подняв кверху указательный палец. Аритан несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом тихо поинтересовался. «Иванико, а вот представь, что в вашем народе дети рождаются раз в две сотни лет. Насколько же ценными они становятся для всех драконов? Ты представить не можешь. А тут практически на глазах Оранвейна уничтожена целая кладка. Пойми же, я удивился, что он сдержался и не убил тебя прямо там, не говоря уж о том». что он приказал не казнить вас, а попросту запереть. Честно говоря, мне стало стыдно. Я скомкано пробормотав извинения, уткнулась взглядом в носки собственных потёртых сапог. Что там сейчас происходит? Если драконы успели добраться до Андриаона, то не хочу думать, не хочу осознавать. Возвращайся. Я вскинула голову и решительно посмотрела на Ритана. Глубоко вздохнула и сказала: "Летим в Андэрион сами, немедленно. Потому что если у кого-то из Айронитов проклюнулась сила тёмного пламени, то могут погибнуть и Айрониты, и драконы, а это никому не надо". "Но зачем уничтожать Айронитов-то? Если хозяин тех тварей Айронит, то он не будет уничтожать своих", возразила Вилия, подходя и кладя ладонь мне на плечо. — Виль, ты не понимаешь, — вздохнула я. — И я сомневаюсь, что Айронит сумеет удержать контроль над силой темного пламени. А бесконтрольность этой силы приведет к тому, что будут огромные потери с обеих сторон. Темное пламя выжжет все, до чего дотянется. А уж если оно выйдет из-под контроля. А оно выйдет, потому что такая сила постепенно подтачивает волю и разум своего носителя. — Ев, и откуда ты все это знаешь, а? поинтересовалась Вилька, вглядываясь мне в глаза. Неужели тебе это всё наставник рассказал? Скорее жизнь, вздохнула я. И если сила не врождённая, то она рано или поздно выходит из-под контроля. А последствия всегда непредсказуемые, но обычно разрушительные. Как-то раз я видела, как молодой ведун, не желавший копить собственную силу годами, собирая магию по крупицам, решил увеличить её путём очень опасного обряда не некромантии, а тёмной силы самой земли. Обряд прошёл удачно, ввидум всего за месяц набрал мощь, которую обычно добирают за десятки лет. Но спустя полгода избыток магии подточил его разум. Когда я видела его в последний раз, это был человек с опавшими глазами, в которых светился красноватый отблеск украденной силы. худой как скелет и совершенно не воспринимавший окружающий мир. А ведун стал всего лишь сосудом для энергии, клокотавшей внутри его тела, существом злобным, лишённым какой-либо эмоции, кроме ненависти ко всему. Не я проводила обряд заточения силы, заключая спятившего ведуна в подобие магической клетки, вытягивающей чужеродную магию по крупицам. Это сделал Алексей Весников. Но то, что я увидела, запомнилось мне на всю жизнь. Перед тем, как молодой ведун погрузился в долгий, очень долгий сон внутри клетки, он посмотрел на меня глазами, в которых уже не было прежнего безумия, лишь невероятное облегчение и благодарность. Айрониты не люди. Они могут гораздо дольше удерживать в себе чужеродную магию, но рано или поздно даже самое сильное духом существо сломается, потому что невозможно вечно бороться с самим собой. В конечном итоге Мак всё равно уступает зову силы, и тогда начинается долгое падение в безумие, из которого уже почти невозможно выбраться. В таком случае, летим. Вздохнул Ритан, открывая дверь Настеш и первым покидая столь гостеприимное для нас место. Летим? переспросила Виля, бесцеремонно выталкивая меня из комнаты и выходя следом. Ритан «Если ты до сих пор не понял, то летать можете только вы с Иваникой. Меня крыльями ни природа, ни магия не наградила. Конечно, я могу попробовать ушами помахать, но вряд ли я от этого взлечу. А Евка меня так долго тащить не сможет по воздуху. Проверено». «Я могу», — невозмутимо отозвался Страша Латырской горы, повернувшись к нам спиной и бодренько так зашагав в ему одному понятном направлении. Дракон гораздо быстрее, Айронита. Я долечу туда за несколько часов, а вас к себе на гребень посажу. Только учтите, будете ерзать или попытаетесь сесть на шею, стрехну без лишних разговоров. "Добрый ты, совсем как я", фыркнула Вилия и улыбнулась, созерцая драконьего стража. Тот внезапно остановился до да так резко, что подруга, не успев затормозить, стукнулась носом ему между лопаток. «Ревелиэль, если бы ты знала, как редко драконы бывают кем-то вроде транспортного средства, то поняла бы, что я действительно добрый». «Сколько пафоса, сколько трагедии!» пробурчала подруга. «И ведь и гордыни, и высокомерие у драконов больше, чем у перворожденных!» «Вилья, а ведь вообще-то драконы – самая древняя раса. В свое время мы встречали эльфов, выходящих из лесов и учили их, как разговаривать с природой. Эльфы наши младшие братья, сколько бы они ни говорили о своём старшинстве. Просто мы не афишируем своё происхождение, так как эльфы, усмехнулся Ритан, глядя на полуэльфийку с квост тонкие белые пряди, а выбившиеся из причудливого переплетения косы. Все и так знают, что драконы старше, даже твой народ. Конечно, ваша дискуссия крайне интересна. не замедлила встреч я. Но «Ну, может мы всё-таки поторопимся, а? Ритан только фыркнул и взмахнул засверкавшей алым цветом ладонью. В тотчас по полу пробежала едва ощутимая дрожь, и левая стена медленно растворилась, впустив внутрь латерской горы первые лучи восходящего солнца. Ритан шагнул в раннее утро из каменного коридора и, протянув руку, стянул с кончика белой косы тонкий кожаный шнурок, так Что освобождённые пряди белым пламенем запалоскались на ветру. Страж горы обернулся к нам, и сквозь упавшие на лицо волосы я увидела изумрудно-зелёные драконьи глаза с вертикальным зрачком. Отойдите. И голос был уже не человеческим, а с какими-то глухими, ракочущими нотками. Мы с Вильки одновременно шагнули назад, и тотчас ретан окутался ярким светом. Словно на каменном парапете зажглось ещё одно солнце. Свет разросся, испуская жар. С шумом развернулись широкие кожистые крылья, рубинами блеснули в лучах восходящего солнца бронированные чешуйки на драконьей шкуре. Золотом оделся узкий острый гребень вдоль хребта. Зелёным огоньком полыхнули драконьи глаза на узкой вытянутой морде, оскалившейся тремя сотнями идеально ровных перламутровых зубов. Эритан улёкся на каменную площадку, громоподобно проревев: "Залезайте на спину". "Как залезать-то?" отозвалась Вилья, разглядывая драконью тушу, покрытую скользкой, идеально подогнанной чешуёй. "И как это взлететь, а мне как? Я ж не ящерица, по такому гладкому боку в жизни не влезу". Вместо ответа Эритан только приблизил к Вилье узкий хвост с острыми шипами на кончике. По лельфейка недолго думая взгромоздилась на него, держась за шипы руками. Дракон аккуратно поднял её до уровня спины и, дождавшись, пока Вилька умостится на ней, усевшись между двумя наростами гребня, выжидающе посмотрел на меня. Я кивнула и, раскрыв крылья, взлетела на спину дракона, усевшись за Виль ей. Готово. Аритан изогнул гибкую шею и, критически осмотрев пассажирок, пошёл на взлёт. Вернее, захлопал крыльями, словно разминаясь, а потом попросту шагнул вперёд с обрыва, уходя в свободное падение. Не зная, что подумала Вилька о таком способе взлёта, но я вцепилась в драконий гребень, перед собой на секунду забыв, что у самой есть крылья за спиной, выразив охватившие меня эмоции в одном единственном прочувствованном вопле, которому вторил музыкальный голос Вильи, поднявшийся на невероятную высоту. Аритан распахнул кожистые крылья, лавя воздушные потоки и по плавной дуге поднялся ввысь, направляясь на север, в сторону Андриона, куда в предрассветной мгле вылетело драконье эскадрилье во главе с Аранвейном. Аритан, сколько нам лететь? попыталась Вилья перекричать встречный ветер, сносивший слова куда-то вдаль, но дракон всё равно её услышал. Если будем лететь очень быстро, то часа за 3 доберёмся. 3 часа. С учётом того, что мы вылетели позже Аранвейны. Так мы успеем нагнать драконьего царя и его эскадрилью прежде, чем они достигнут Андриона, зарал я, пытаясь докричаться до Ритана. Дракон не ответил, только чаще замахал крыльями. Но я и так всё поняла. Нет, не успеем. Остаётся только надеяться, что опоздаем мы не слишком сильно. Я сжала жёсткий гребень побелевшими пальцами, украшенными голубоватыми когтями, и уткнулась в него лбом. Синие с белыми кончиками волосы полоскались на встречном ветру, хлестали по щекам, выбивая слёзы, а в душе засела ледяная стрела. успеть до того момента, после которого торопиться будет уже некуда и не зачем. до того, как аватары вместе с ведущим крыла погибнут, отражая слаженную атаку драконов на Андорион. до того, как несущий себе тёмное пламя Айронит окончательно утратит контроль над обретённой силой. до того, как возвращаться мне будет неком. Аритан скользнул в воздушный поток и понёсся вперёд, туда, где на фоне рассветного неба темнели острые пики скал, гном его кряжа. Тёмное помещение озарилось тосклым фиолетовым сиянием магического светильника, когда Хелириан открыла тяжёлую дверь, ведущую в небольшой зал, где хранились символы королевской власти. Моча жрица глубоко вздохнула, снимая с плеча объёмную сумку, которую она прихватила по пути сюда, и подошла поближе к нише, скрытой бордовой занавесью. Конечно, рискованно было появляться здесь в человеческом обличии, но с помощью левитации священные предметы не поднимешь, а крыльями это как-то неудобно. Если корону ли браслет ещё как-то удастся переместить с подставок в сумку, то вот снять древний меч с держателя и убрать его в ножны, лежащие под нишей. однозначно не получится. Снаружи разлился протяжный звук серебристого горна, и Хелли заторопилась одним рывком, одергивая занавесь, и остановилась в невероятном изумлении. Корона была сдвинута с места, положена на подставку кое-как, не в торопях, а просто неловко. Получается, что корону, в которую она сама лично несколько месяцев назад вставила небесный хрусталь, Кто-то брал в руки. Более того, судя по всему, талисман не обжёг того, кто решился взять его. Хели несколько секунд неверяще смотрела на венец из илкари, в центре которого небесный хрусталь из зерка голубого стал прозрачно-синим с едва заметным фиолетовым огоньком в глубине камня. А потом Вережна взяла корону из переплетённых серебряных перьев в руки. И осторожно провела по ней ладонью, чувствуя, как по щекам стекают слезы облегчения. Значит, истинный король все-таки нашелся. Только он мог безболезненно коснуться короны. Только благодаря ему колдовской камень поменял цвет. Но как же вышло так, что айрониты пропустили его появление? Почему он ушел, так и не заявив о своих правах на трон, если каждый в Андарионе знает о том, что к священным предметам с момента обретения небесным хрусталем силы могут прикоснуться только хранители, самый истинный король. Получается, что сам король не знал о том, что он король? Халериан только недоверчиво усмехнулась. Да уж, это только Ева может по незнанию залезть в колодец, более того, выбраться оттуда живой и невредимой, правда, с неким дополнением в качестве второй постаси, которая ей нужна, как и жриц и меч. Кажется, она единственная из всех эйронитов, которая 치хать хотела на все священные предметы, вызывающие благоговейный трепет и уважение у жителей Андэриона, обзывая небесные хрустали незрачным стеклом, а также на все звания и положения. Может без страха ругаться на все лоды с ведущим крыла, которого большая часть Андэриона втайне боится или хотя бы опасается. подкалывать принца по мелочам и спорить с верховной жрицей по поводу абсолютно ненужных ей доспехов. А что, если Хеле тихо ахнула и два не выпустив короны из рук. Айрониты искали короля, но не королеву, потому что слишком давно рой от синих птиц ушёл не бытие, слишком давно они появлялись на свет. женщины Айрониты, способные держать в руках меч и становиться на путь аватаров. И когда пришла Иваника, которая по чистой случайности оказалась далёким потомком кого-то из синих птиц, и благодаря магии небесного колодца, обретшая силу крови, вместе со второй Постасью, никто даже не подумал проверить её хотя бы потому, что Ева первая высмеяла бы подобных энтузиастов. Неужели айрониты пропустили истинную королеву, которая всё это время находилась рядом, только потому, что никто не догадался осмотреться вокруг повнимательнее? И куда алтариан направила её? К драконам, которые сейчас летят к Андриону явно не с мирными намерениями. Получается, что Ева так и не смогла убедить их А это может означать все, что угодно. Хейли с отчаянием вгляделась в глубину небесного хрусталя, но тот оставался неизменно прозрачным. Выходит, Иваника, если она действительно истинная королева, еще жива, иначе талисман потускнел бы, стремительно утрачивая свою мощь. Значит, надежда еще есть. Младшая жрица решительно положила корону в сумку, туда же последовал и широкий массивный браслет. больше похожей на боевую наручь с тонким узором, в юнком уплетавший темный металл Илкари, и потянулась к тяжелому мечу, висевшему в глубине ниши. На удивление меч словно стал легче, как будто приспособившись под чью-то руку. Келли поманила к себе светлячок, дабы осветить нишу полностью. Все-таки поиски ножен от древнего меча могли занять больше времени, чем она могла себе позволить. Ножны нашлись быстрее, чем она рассчитывала. Было достаточно попросту приподнять угол драпировки, за которым они были скрыты, но когда Хели провела краем бархатной занавески по лезвию меча, чтобы смахнуть с него хотя бы тонкий налёт пыли, её ожидало ещё одно открытие. Клинок изменился, став уже и изящней. Лезвие, когда Хели провела по нему тяжёлой тканью, оказалось выправленным, без малейших следов зазубрин или царапин. Зеркающая под тусклым фиолетовым сиянием светляка тёмным зеркалом. Холириан выскользнула из снежного дворца, летя настолько неровно из-за непривычной тяжести клинка, висевшего на её поясе в старых потёртых ножнах. И несмотря на царившую вокруг тревожную суету, она улыбалась, неся в храм радостную весть. Истинная королева нашлась, и скоро она будет здесь. Талисманы не ошибаются, они уже ждут её, готовясь к моменту, когда она возьмёт их в руки.